Глава 11 А куда мне было их еще везти? Своего-то подворья в столице нет, поэтому трупы покушавшихся на меня придурков мы доставили с собой в прецепторию. Веселенькая у нас прогулка получилась. Жаль, короткая совсем. Что тут поднялось, какой переполох даже представить себе не мог? Нет, мог, но не в таких масштабах. На прецептора, виконта нашего Николая Гиверского, страшно смотреть. Гнев на тех, кто едва не лишил его род возможности спасения, страх за мою скромную персону, стыд за то, что не он меня уберег. Все эти эмоции читались на лице, когда он с виконтом Филиппом прибежал, реально прибежал. Я сам вначале своим глазам не поверил, к конюшне, возле левых ворот которых мы скинули три трупа несостоявшихся убийц. Оба главных инквизитора, и бывший, и нынешний, появились в сопровождении более десятка моих коллег, включая и Аббатису Веру, барасскую настоятельницу. Им-то, Аббатам и Прилатам, чего понадобилось? Просто поглазеть? «Ну, смотрите, вот он я, вот мои люди, вот трупы, тут кони, вон двое рабов-конюхов. Девка какая-то заполошная бежала с кухни с помоями в хлев, да застыла, раскрыв рот. Скорость распространения информации, конечно, удивительная. Ведь и четверти часа не прошло, как мы вернулись и решали, куда нам оттащить для допроса мертвецов а уже толпа собралась. Степ. Начальник, старик стариком, а так сжал мое плечо, что того и гляди ключицу раздавит. Как же так? Сам не знаю, ваше преосвященство. Попытался высвободиться из его тисков. Да куда там? Ехал, никого не трогал, и тут бамс. Мой охранник и амулет спасли. Вот хочу сейчас мертвяков допросить, может, скажут что-то дельное. Наверняка это будет мартышкин труд. Покушение явно не дураки планировали. И обладай троица стрелков хоть какой-то опасной для организаторов моего убийства информацией, черта с два мне бы их трупы достались. Во всяком случае, с неотрубленными головами или целыми языками». Но, как говорится, попытка не пытка. Идеальных планов не существует. Вдруг мои враги на чем-то прокололись, и я смогу что-нибудь полезное выудить. Допросить действительно надо. Шагнул вперед Филипп Бианский. И чем быстрее, тем лучше, пока мозг не разрушился. Ты сам сможешь, милорд? Или мне послать за моим магом-дознавателем? Сам. Кивнул. «Обойдусь без помощи Карла. Он и правда нашел вариант некроманского плетения, в котором используются лишь те оттенки, что имеются у моего вассала. Вот только там светло-фиолетовую нить надо вплетать аж пять раз. На ожидание ее восстановления уйма времени уйдет, а ждать некогда». Тогда инквизитор повернулся к рабам. «Эй, скоты!» «Где там еще ваши? Берите и несите!» Показал на трупы и объяснил мне. «Не здесь же их поднимать!» «А я что? Я согласен!» — кивнул. Прецептор наконец-то разжал свою хватку, синяк там точно останется. но ну ничего, исцелю. Я же теперь не овощем в онкологической палате пребываю, а сам себе лекарь». «Братья!» Мой шеф обернулся к собранию абатов и прилатов. «Встретимся на обеденной трапезе». «Да, да, идите уже, успеем познакомиться. Обстоятельства покушения никто от вас скрывать не станет. Итак, поди, уж весь город об этом говорит. Не думаю, что в Рансбуре каждый день пытаются пришпилить стрелой» члена высокого аристократического рода, как бабочку на булавку. Теперь знаю, что подземелья Прецептории являются, пожалуй, главным приютом юдоли и скорби. Именно здесь находятся пыточные и тюрьма нашей святой инквизиции. Во всех государствах континента так. Само собой, жечь трупы несостоявшихся с каленым железом Ломать им кости или рвать ногти смысла не было. Они и так все скажут. Поэтому тела принесли в одну из комнат самого верхнего яруса тюрьмы, где обычно весьма вежливо, ну, поначалу, допрашивали благородных дворян, подозреваемых в ереси или поклонении темным культам. В холодном зале с арочным потолком вдоль стены располагался длинный, как верстак, стол, за который сели два песца. Один из них уже знакомый мне, милорд Григорий, секретарь прецептора. А второй — молодая, лет семнадцати послушница из свиты Аббатисы Веры, с тонким и бледным будто смерть лицом. Здесь же четыре кресла. Три из них заняли я и инквизиторы. Трупы уложили прямо на каменный неровный пол. Освещение в виде шести горящих вдоль стен факелов меня не устроило, и когда появился мой Сергий, активировал осветительный амулет. Вот так-то лучше. Цветовые оттенки рисунка не искажаются. Конечно же, наизусть плетения оживления я не учил, так что пользуюсь шпаргалкой». Очаг затопили, но толку от него ноль. Руки леденеют, да что там руки, нос, и тот замерз. Однако работе это не мешало, к тому же Виконт Гиверский, сам-то прецептор в толстой шерстяной сутане, не то что я, пижон, распорядился, и служанка принесла мне настоящую овчиную бурку. С ума сойти! Еще бы по паху, и вылитый Чапаев буду! «Нет, у Василия Ивановича усы имелись, а у меня лишь позорный пушок над губами. Пока не брею. Зачем? Хотя Юлиана мне презентовала алхимическое зелье для безболезненного удаления волос и замедления их роста. Она на себе этот состав уже опробует». Благодаря магии аристократкам тут не приходится мучиться процедурами эпиляции, депиляции. Кстати, как там моя любимая кузина? Да как, как? К свадьбе начала готовиться. Надеюсь, они с Андре про меня не забудут, пригласят. Все же родной для них человек, и помог им кое в чем. Что со мной? Безжизненным голосом спросил резко севший труп. Понятно, никто отвечать на его вопрос не стал, наоборот, у него спросили. Главный инквизитор, не бывший, ставший прецептором нашего ордена, а нынешний, подавшись вперед, будто выплюнул. Имя. Моя работа на этом пока закончилась. Укутавшись плотнее в бурку и положив книгу с заклинаниями прямо на пол, откинулся в кресле и стал слушать как двое моих старших орденских братьев ведут допрос мертвеца. Да уж, каким наивным я тогда в не был, взявшись сам выяснять истину у трупа. Оказывается, это настоящая наука. Надо знать, какие вопросы и в какой последовательности задавать. Уметь их формулировать, чтобы умирающему мозгу допрашиваемого все было понятно». Предъявлять к себе претензии не буду. В конце концов, ни в следственном комитете, ни в полиции я не служил. Весь свой куцый опыт расследований я приобрел уже здесь, как говорится, на ходу. И сегодняшний допрос мне послужит хорошим уроком. Все же учителя-наставники в лице виконтов Николая и Филиппа «Зело хороши, просто красавчики». Мне почему-то кажется, что при работе с живыми преступниками им никакие пыточные инструменты не нужны, и так могут, образно говоря, вывернуть допрашиваемых наизнанку. Рентгены, как есть рентгенаппараты, насквозь все видят. Интересно, я так смогу когда-нибудь? После первого трупа второй, а затем и третий мертвец выложили все, что знали, и даже заказчиков, точнее того, кого нам решили подсунуть в виде нанимателей. Им специально позволили проследить за посредником. Устало сказал прецептор, потеряв ладонями колени. Старичок тоже мерзнет, смотрю. «Зачем виргийцам убивать милорда Неллерского?» мест, даже если и так, они бы не успели все так быстро организовать через пару месяцев да, а сегодня нет. Тоже так думаю согласился с начальником главный инквизитор королевства. Гордиться надо, что моим делом такие высокие чины занимаются. вот только мне сейчас не до надувания щек не убили в этот раз. Могут достать в следующий. Тоже не верю в вергийский след. Его специально подсунули, зная, что орден обязательно вызнает все у мертвых убийц. Тогда кто? Спросил я. Нет, у меня-то есть версия. Мачеха мне открыто назвала главного врага нашего рода. Но пусть эти высокомудрые мужи озвучат свои мысли на этот счет. Не торопятся, переглядываются. Прецептор и вовсе поджал губы. Опять злиться На себя? На кого-то неведомого? Его самого-то из списка подозреваемых можно смело исключать. Даже не включать. Я для него как луч света в темном царстве. Может, габарицы, «Илиохорцы?» – высказал предположение Филипп Бианский. «Да ну! В моем тоне скептицизма на пару бочек наполнить хватит. Им-то я чего плохого сделал?» «Опять переглядываются. Они знают что-то, чего пока неведомо мне? А ведь так и есть. Иначе почему вдруг грозный руководитель ордена молящихся в кранце вильнул взглядом?» Давай же, молодой аббат хочет послушать объяснение высказанному предположению. Видишь ли, Степ. Прицептор медленно поднялся из кресла, мы с инквизитором и писари последовали его примеру. Я хотел тебе рассказать сегодня после трапезы. Дело в том, он оборвал свою мысль, посмотрев на секретаря и девушку Смерть. Поднимемся ко мне в кабинет. Там поговорим. Григорий. Показал он на мертвецов молодому милорду. Распрядись, чтобы их в ледник отнесли. Сжигать пока не нужно. Могут еще пригодиться. Думал, что Филипп бианский пойдет с нами, но ошибся. Тот отправился к себе в особняк. Кстати, только сейчас, поднимаясь с Виконтом Николаем по лестнице, узнал, что и у главного инквизитора, и у кардинала имеются свои резиденции, хотя оба больше предпочитают обитать в королевском дворце, где у каждого из них есть личные апартаменты. Виконт Филипп собрался немедленно начать расследование по горячим следам, Конечно, инквизиция – это не стража и не тайный сыск. У церковников нет агентуры среди уголовных преступников и опыта работы с ними. Всё же изобличать и ловить еретиков или культистов – несколько иная сфера деятельности. Тем не менее, кое-какие возможности и своя сеть агентуры у Виконта Филиппа имеются. Но ну, ну пусть старается, глядишь, и вправду вычислит виновных в покушении на мою особу». «Садись, степ! предложил прецептор. «Если позволите, я постою, здесь, у окна». Улыбнулся я. «С седла, считай, сразу в кресло допросной. Задница нежелезная, намялась». «Как хочешь», — махнул рукой хозяин кабинета, — Сам он опустился в свое кресло. «До сих пор в себя прийти не могу от случившегося. Никогда бы себе не простил, если бы погушение удалось. В общем, никуда тебе отсюда переселяться не следует. Оставайся здесь, тут будет безопаснее». «Эй, дядя, решил поместить Готлинского аббата под домашний арест?» Так не выйдет ничего. Бастарда Неллеров против воли в четырех стенах не запереть. Тем более, в отличие от Карла, меня вовсе не веселые девки, танцы и вино манят в гостиничные номера. Хочу расположиться неподалеку от дворца и с помощью магии плетений прослушивания узнать, что происходит в королевской резиденции, о чем говорят, чего планируют. Даже если это напрямую моей особо не касается, роду Неллеров точно пригодится. Спасибо, дорогой Виконт Николай, за заботу. Прекрасно понимаю твои озабоченности. Но мне уже ищут подходящие апартаменты, и о безопасности есть кому побеспокоиться. Сказал твердо, спорить не собираюсь. Со мной более роты неллерских гвардейцев, офицер герцогского сыска и отряд разведчиков. О беспечности, подобной сегодняшней, я не допущу. Обещаю. Вы же хотели о чем-то рассказать? Да, хотел. И все же сядь. Настоял он и продолжил, только когда я разместился за приставным столом. «Бурку я уже снял и отдал в приемной какому-то брату. В кабинете после подземелья просто Африка по температуре». «У меня была беседа с его высокопреосвященством. Она касалась тебя». «Ну-ну, готов слушать, только бы не тянул кота за хвост». Словно послушавшись моих мысленных пожеланий, прецептор изложил суть своего разговора с кардиналом Марком Праведным, достаточно быстро уложившись в четверть часа, и из кабинета я вышел весьма хмурым. В свои покои шел сопровождаемый Эриком и Ником, дождавшимся меня в приемной. Надо было переодеться опять, чтобы предстать на обеденной трапезе в подобающем настоятелю облачении. У коридора в прецептории не имелось наружных стен, ни одного окна. Освещение шло только от ламп, и выглядело все окружающее мрачно, подстать моему настроению. Испортилось после беседы. Мои спутники помалкивали, видели, что их господину необходимо подумать. Лишь наши гулкие шаги нарушали тишину сумрачных проходов. Братья сейчас все на молитве, и только мы тут шляемся. Как и предполагала снежная королева Мария, здесь, в Рансбуре, меня собираются взять в оборот, причем, похоже, сбываются оба её опасения. Первое, касающееся моего участия в войне на востоке королевства, так совершенно точно — Кардинал настоятельно попросил прецептора уговорить Готлинского аббата в самом начале весны вместе с вновь сформированными полками отправиться в поход. Что же касается второго вопроса насчет использования Милорда Степа в качестве быка-осеменителя, то и тут проскользнули явные намеки. Вот зачем Марк Праведный интересовался, насколько тяготит меня сутана-настоятеля, И не поспешил ли я принять сан? Нет ли у меня желания вновь стать мирянином? Нет уж, умерла так умерла. Не знаю, что дальше будет, а пока меня все устраивает. И Ишь, чего надумали? Женить? На ком? Ну, тут гадать не приходится. Принцессу поди подсунут. Правда, не знаю, как собираются это все организовать. Тут ведь даже моего личного согласия недостаточно. Нужно, чтобы еще и глава рода дал добро. Сейчас это герцогиня Мария, а летом им станет мой братец Джей». «Милорд, ваше преподобие!» На пороге апартаментов меня встретили соратники. Здесь же и капитан Бюлов, и лейтенант сыска Николас. Примчались, видать, на крыльях, получив известие о произошедшем. «Теперь вас каждый раз будут сопровождать два десятка воинов», непреклонным голосом заявил баронет Леон. «Я так понимаю, он решил воспользоваться моментом и начать мною командовать? Не на того напал, дружище. Не в размерах дело, баронет», возразил, проходя вглубь покоев к себе в спальню, она же гардеробная. «Нужно владеть умело. Не понимаешь? Даже если бы меня сегодня 120 сопровождало, от выстрела бы они не спасли. За то, чтобы сохранить мне жизнь, хватило одного Эрика. Его наблюдательности и скорости реакции. Про спасение жизни я немного преувеличиваю. Да, амулет защиты бы пробило». Но я же и артефакт полного исцеления при себе имел. Так, мы все еще обсудим. А сейчас мне надо спешить. Вам интересно смотреть, как ваш настоятель переодевается? Нет? Ну, тогда займитесь чем-нибудь. Вон хоть в Гоу поиграйте. Сам я так и не научился играть в эту популярную среди аристократов забаву. Юлиана билась со мной, билась... И все равно делала меня как маленького. Да и Карл каждый раз меня загонял в угол. У Юльки с Ангелиной опять заплаканные глаза. Только теперь не из-за порки, а по причине переживаний. Что, дошло, до дурехи, как эфемерно ваше благополучие? Ваш достаток – красивые одежды, прекрасное питание, доброе отношение господина». Вот так вот, один удачный выстрел или удар кинжалом, яд в кубке или кирпич на голову милорду Степу, и все. На этом для вас беззаботная, ну, почти беззаботная жизнь закончится. Ладно, я придумаю что-нибудь, завещание, что ли, написать, чтобы, случись что, мои близкие люди не пострадали? Агния с Юлианой напишу. Точно. «Пусть это письмо всегда при мне будет. Нет, лучше Карлу отдам. Или дяде Рональду». «Это?» – спросила Ангелина, подавая теплую парадную сутану. «Ага», – подтвердил ее догадку, стоя уже в одном исподнем. «Трапеза, на которой присутствовали семь орденских настоятелей монастырей из девяти – И семнадцать прилатов наших приходов из 21, а также все члены Рансбургского капитула молящихся числом пять, оказалось обильной и вкусной. Надо отдать должное поварам прецептории, постарались на славу. И вина Виконт Гиверский не пожалел. И все равно сидел как на иголках. Говорили о божественном скучном, осмотрели все больше на меня» чем на начальство или своих соседей. По бокам оказались коллеги-аббаты, но на их попытке втянуть в разговор я отделывался краткими междометиями, изображая погруженность в собственные мысли. Да мне, собственно, и изображать-то ничего не требовалось. В самом деле хочется продумать хоть какую-то более-менее эффективную систему охраны моей драгоценной персоны. «Идею окружить себя сотней другой воинов, ну, утрирую, всерьез даже рассматривать не буду. Я ведь совершенно справедливо указал Бюлову, что толку от самого большого эскорта никакого. На узких городских улицах редко, где можно двигаться более чем по два в ряд. Так что даже прикрыть меня с обеих сторон затруднительно». «Нет, надо просто посылать впереди, как в походе, пару-тройку самых глазастых солдат, тех же разведчиков Эрика. Конечно же, город не лес, где эти парни чувствуют себя словно рыба в воде, но наблюдательность у них развита хорошо. Мой несостоявшийся убийца постарался их многому научить». Если не будут на баб пялиться, то подготовку подобного нападения, какое было сегодня, они наверняка вовремя обнаружат. И рядом со мной должны находиться внимательные и позади. В общем, как говорил Александр Васильевич Суворов, воюют не числом, а умением. Конечно, хорошо бы иметь на путях следования еще и агентурную разведку. Да только где же ее взять? Разве что дождаться, когда прохвостка Люсильда тут, в столице, обустроится. Но это случится еще не скоро. А сейчас, братья, вновь вознесем молитву Создателю. В завершение трапезы обратился к нам поднявшийся из кресла прецептор. Мы ведь уже молились перед началом обеда. А я уж собирался побыстрее сбежать. Мне надо к королевскому магу ехать. Пришлось молиться. Делаю это без дураков. Никогда не знаешь, что в жизни может пригодиться. И попросить поддержки у небесного покровителя лишним не будет.